Глава тридцать Не буди лиха, пока оно тихо. Сафрон Уолден, Эссекс. Настоящее время. Я возвращаюсь домой со смены в кафе Анжела Рид. Еще до того, как я успеваю снять и убрать обувь, меня атакуют влажными небрежными поцелуями два наших лабрадора — Герти и Руперт, а также веселый Джек Рассел терьер Руби. Кот Ригби и кошка Пелла, непослушный брат и сестра и ориентальный кот Барри слоняются на заднем плане, ожидая своей очереди на ласку и кормление. «Все, уже иду!» — говорю я. Барри извивается у меня между ног, пока я накладываю еду из пакета в миске. После этого наливаю себе большой бокал белого вина. Достаю из пластикового контейнера лишний кусок грушевого миндального торта из кафе и перекладываю его на мою любимую тарелку из китайского фарфора. Стоит великолепный солнечный день, который идеально подходит для празднования. У меня есть священный час для самой себя, пока моя не вернется из школы, и я не начну готовить». Прохожу из кухни в гостиную с вином в одной руке и тортом в другой. Тем временем собачьи хвосты неистово бьют меня по голеням, а кошки опасливо бегают под ногами. Солнечный свет льется сквозь окна на лицо, давая почувствовать, что меня ожидает. Я открываю дверь от пола до потолка, устанавливаю тяжелый стопор, чтобы зафиксировать ее в открытом положении, И выхожу в прекрасный зеленый сад. Там царит буйство цветов. Когда я не пеку, ухаживаю за клумбами. Осторожно ставлю на стол после обеденной лакомства, бросая на герти предупреждающий взгляд. Нет, говорю я, грозя пальцем. Это мой десерт. Ты уже поела. Беру шезлонг и тащу его по камням патио. Чтобы поставить на солнце. Наступает момент, которого я ждала целый день. Ложусь на шезлонг, прижимаюсь спиной к мягким подушкам и вздыхаю, когда лучи солнца омывают и согревают меня, как горячая ванна. Пчелы жужжат, птицы поют, запах горячей травы и пыльцы доносятся до меня. Резкий аромат винограда ударяет мне в нос, когда я подношу бокал к губам. «Такова жизнь, мальчики и девочки», — говорю я своим любимцам. Герти и Руперт виляют хвостами в знак согласия. Я собираюсь сделать глоток, но что-то меня прерывает. Ощущение магнитного притяжения. Слегка повернув голову, я смотрю на дверь террасы, на стопор, держащий дверь открытой. «Это не простой старый стопор, а кусок бетона и стали из стены у Когда в корпусах устанавливали новые гигантские вытяжные вентиляторы в целях безопасности на случай пожара, строители спросили, «Не хочу ли я оставить на память кусок стены корпуса А? В то время я не знала, что он мне так пригодится». Я улыбнулась и вернулась в удобное положение. Меня успокаивала мысль о том, что кусочек прошлого находится рядом со мной. Я двигаюсь дальше, нашла для себя новое занятие, приносящее мне удовлетворение. Выпечка вернула мне счастье, и я могу с гордостью заявить, что о моих булочках говорит весь город». Раз в неделю работаю волонтером в местном приюте для животных. Тем не менее, Уормвуд скрабс навсегда останется со мной. Хорошее, плохое и откровенно уродливое. Все это убрано в архив. Воспоминания о карьере в тюрьме останутся в сердце до самой смерти. У меня не могло быть другого пути. Будем, говорю я поднимая бокал за саму себя.